55. Причина кровопролитной войны Пролетел еще один год полный обильных снегопадов. В мире уже давно господствовал хаос. Дзи Юньхэ потеряла счёт дням, проведенным в плену. Полыхавший на севере мятеж обернулся затяжной войной. Столкновения между армией царства лютого холода и войсками Великой империи Чэнь участились и стали привычным делом. Наставник государства утратил к ним интерес и перестал сообщать Зеюньхе о поражениях и победах. Каждый день он приходил в подземелье с книгой. Пока жизни принцессы ничто не угрожало, наставник государства держался в стороне и не вмешивался в ход битвы. Дзиюньхэ не испытывала неприязни к хозяину дворца и не гнушалась его присутствием. Все равно, кроме наставника государства, к ней больше никто не приходил. А если целыми днями сидеть за решеткой в одиночестве на корточках, то можно и с ума сойти. Наставник государства обрел в лице Дзи Юньхэ компанию, одновременно скрасив ее пребывание в заперти. Наставник государства. Томясь от скуки, Дзиюньхэ барабанила деревянной рейкой по каменному полу. Зима выдалась холодной. Поставьте мне жаровню. Наставник государства перевернул страницу, не удостоив пленницу даже взглядом. Дзиюньхэ не унималась, продолжая стучать. А когда вы дочитаете эту книгу? Предыдущую я давно прочла. Читайте быстрее и дайте ее мне. Если ты прочла предыдущую книгу, я задам тебе пару вопросов, а потом отдам эту. Ну вот опять. Ззиюньхэ казалось, что наставник государства, желавший похоронить весь мир, на самом деле просто одинокий, нелюдимый старик. Все его боялись, но Дзе Юньхэ было гораздо приятнее иметь дело с ним, чем с Линь Цанланем. Даже с Линьхаатином, изменившимся после убийства отца, она не чувствовала себя так непринужденно, потому что с наставником государства было бесполезно хитрить. Перед лицом абсолютной силы хитроумные планы теряли всякий смысл. Наоборот, чтобы поладить с наставником, следовало вести себя естественным образом, отбросив притворство спрашивайте какой у вас вопрос на первой странице в первой строке автор пишет что хочет отправиться туда где клубится зеленый дым где находится это место здесь брови наставника государства взметнулись и дзеюньх улыбнулась в записках о царстве небесного юга автор путешествует во сне описывая горы и реки озера и моря Но на самом деле она повсюду ищет след человека в белых одеждах, который высок, статен и не имеет себе равных. Автор готова обойти в своих поисках весь мир. В конце она погибает во сне, потому что слишком глубоко погрузилась в собственные фантазии. Место, куда автор мечтает отправиться, это не царство небесного юга, и человек, которого она ищет, не бесплотный герой ее снов. Он недосягаем и непостижим. Автор предпочитает забыться беспробудным сном, который грозит смертью, чтобы всегда видеть того, с кем не может быть рядом. Наставник государства слушал молча. Предыдущая книга называлась «Записки о царстве Небесного Юга». До этого были записки из вечной воды, а еще раньше — «Элегия вечной ночи». Их написала одна и та же женщина. Дзиюньхе окинула наставника государства испытующим взглядом. Как ты узнала, что автор женщина? Разве это не очевидно, каждая строка сочится болью разлуки, как иначе я могла узнать. ДзиЮньхе по-прежнему барабанила по полу деревяшкой. Книга исполнена тоски по-любимому, к этому сводится весь замысел автора. Достичь совершенства порой мешают о грехе стиля. я прочла книгу с удовольствием но, «По-моему, это не самое подходящее чтение для наставника государства. Вы день за днём штудируете эти сентиментальные романы. Не иначе как». Дзи внимательно посмотрела на наставника государства. «Их написала женщина, которую вы любили?» «Наставник государства не стал скрывать». «Да, их написала она». Он посмотрел на книгу, которую держал в руках. «Я снял копии». Неужели он так трепетно относился к оригиналам, что предпочитал листать копии. Дзииюнихе вздохнула. Раз вы любили друг друга, что помешало вам быть вместе. Наставник государства ласково погладил страницу рукой. Как ты думаешь, почему я ношу траур по этому миру? После короткого молчания Дзиюнихе ответила: « Я не читала книги, которые у вас в руках, но зато прочла предыдущая. «Эта женщина тосковала по-несбыточному, но она горячо любила небо, землю и простой народ. Вы...» Дзи -юньхэ не успела закончить фразу. Наставник государства вскочил на ноги. Дзи -юньхэ удивилась, но, увидев, как застыло строгое лицо собеседника, швырнула деревяшку на пол. «Ладно, не буду вам мешать. Читайте дальше». Но наставник государства развернулся, собираясь уходить. «Что случилось?» Жулин в опасности. Бросив всего три слова, наставник государства обратился в луч белого света и исчез в одно мгновение. Книга, которую он читал, шлепнулась на пол. где Юньхэ поднялась на ноги и крикнула вслед. «Стойте! Отдайте книгу, а потом уходите! Эй!» Ее слова дважды облетели холодное подземелье, но наставник государства не объявился. Дзиюньха села на пол и уставилась на книгу за решеткой, в ожидании, когда вернется наставник государства. Ждать пришлось больше десяти дней до самого Нового года. Дворец наставника государства находился в столице, в тихом уголке самой роскошной части города. В мирное время до темницы всегда доносился шум веселого праздника. Даже в последние годы, когда Великая империя Чень вела кровопролитные бои с царством лютого холода, столица праздновала Новый год с привычным размахом. На протяжении месяца красные фонари разгоняли сумрак снежных ночей, а в канун Нового года все вокруг затянул густой дым. Дзи могла разглядеть из своей камеры вспышки света и мелькание огней. Покорители демонов, используя магию, запускали пышные фейерверки, которые расцвечивали небо над городом яркими красками. В этом году все было иначе. Сидя в подземелье, Дзи Юньхэ потеряла счет времени, но предполагала, что близится Новый год. Однако за стенами темницы царила тишина. Девушка провела в одиночестве месяц, томясь в ожидании, пока в подземелье не ворвалась ослепленная яростью принцесса Шуньде. Принцесса явилась босиком, сжимая в руке плеть. Похоже, она была ранена, потому что подволакивала ногу, когда торопилась. За спиной принцессы толпились мрачные покорители демонов. Дзи Юньхэ давно не видела стольких людей сразу. Заметив, что принцесса прихрамывает, она рассмеялась. «Принцесса, с нашей первой встречи прошло всего пять с половиной лет. Что довело вас до такого состояния?» Не говоря ни слова, принцесса подала знак глазами, и покоритель демонов открыл дверь в камеру пленницы. Сквозь толпу поспешно протиснулся Дзи Ченьюй. Ваше высочество, ваше высочество, наставник ведет бой с птицей Луань на северных рубежах. Зеленокрылая птица Луань. У Дзи Юньхэ блеснули глаза. Циндзи объявилась снова. Он, наверное, скоро вернется. Лучше дождаться его. «Война разразилась из-за этой подлой девки. По ее вине льется кровь моих лучших людей. Поля сражений, усеянные с костями воинов Великой Империи Чейнь». Обрушилась принцесса на Дзи Чиньюя, сверкая красными от гнева глазами. «Пока не убью эту гадкую тварь, не успокоюсь». Дзи Юньхэ догадалась, что произошло. Судя по всему, зеленокрылая птица Лонь пришла на помощь царству лютого холода. Войска Великой империи Чень потерпели сокрушительное поражение, а принцессу Шуньде даже ранила в ногу. Поэтому наставник государства решил вмешаться и отправился на север. Сейчас он увяз в битве с птицей Луань на северных рубежах и вряд ли скоро освободится. Покорители демонов шагнули в камеру, с ними вошла принцесса Шуньдэ. Цзиньюй понял, что ему не остановить принцессу, выразительно посмотрел на Цзиньюха. И удалился. Похоже, он решил найти способ связаться с наставником государства. Когда Дзи ушел ушёл, пленница поднялась на ноги. Даже в старом, изорванном платье она держалась достоинством. Принцесса до сих пор не поняла, почему началась война. Свирепый удар кнута полоснул Дзи по лицу. — Что тут понимать? Мне достаточно знать, как именно ты сдохла. Зеюньхэ дотронулась до лица, выпачкав пальцы в крови. Вытерев кровь, она взглянула на принцессу. Вот почему льется кровь, а поля сражений усеяны костями. Зачем мне твои поучения? Принцесса в порыве ярости снова взмахнула плетью. Зеюньхэ подняла руку. В тот миг, когда плеть коснулась ее ладони, в воздух взмыл поток темной дымки, и Дзиюньхэ перехватила плеть. Никто в этом мире. «Не был рожден твоим рабом». Но принцесса не желала ничего слушать. «Убить её!» — рявкнула она. Покорители демонов обнажили оружие, наполнили его духовной силой и, тесня друг друга в узкой камере, попытались атаковать. Глаза Дзиюньхе заблестели холодной убийственной яростью. Она сжала кулаки, и клубы черной дымки окутали ее тело. В тесном пространстве камеры Дзиюньхэ, Юньхэ, управляя потоками черной мглы, молниеносно отбивала летевшие в ее сторону удары. Она действовала с такой скоростью, что кое-кто из незадачливых атакующих оказался ранен собственным оружием. За спиной Дзи Юньхэ снова взмыли девять лисьих хвостов. Они возбужденно подрагивали и хлестали по сторонам, словно в камере находился рассверепевший в неволе зверь. «Хочешь убить меня? Какая удача!» Я тоже хочу тебя убить. Черный хвост метнулся вперед, обвился вокруг рукояти сломанного меча, валявшегося на полу, и доставил обломок где Юньхэ прямо в руки. Девушка направила клинок на принцессу. Ну, давай. Глаза принцессы налились кровью. Ненависть поглотила ее очарование, заставив позабыть о чувстве собственного превосходства. Хищная гримасса исказила некогда прекрасный облик.